Глава шестая. Змеи птица в облаках. И тут я почувствовала зов. Тот самый, который исходит, когда чья-то потерянная душа нуждается в помощи. Быстро обувшись, я поспешила к выходу. Остальные проводили меня озадаченными взглядами, но потом догадались и бросились следом. Даже Рауль, продолжая на ходу чихать и усеивать коридор перышками разных цветов. А я уже открывала дверь, за которой исчез туман. Вместо него вокруг расстилалась синий бес и... «Это тоже звездец?» Шепотом спросил за спиной Ариэль, протискиваясь вперед, чтобы лучше видеть. И запомнил же словечко. «Невероятно!» Выдохнула Лесли, стоя за моим плечом. «Летать филиур сможет Агата!» Прокурлыкал Феликс. Он вытянулся вверх так, чтобы смотреть поверх моей головы. «Обалдеть!» – констатировала я. «За нашими спинами остался призрак, который не мог пройти и не имел возможности просочиться бесплотным духом, поскольку в данный момент был материальным. Тут я почувствовала, что между моих ног просунулась его башка, и не успела я опомниться, как оказалась сидящей на спине огромного белого волка. Пришлось цепиться ему в загривок, чтобы не упасть». И вот такой тесной компанией мы любовались открывшимся видом. И вид этот был потрясающий и невероятен. От горизонта до горизонта голубоватый воздух, дающий четкое ощущение, что мы на небе. Если взглянуть вверх, то там, в бесконечной выси, чернота, усыпанная мириадами звезд. Вместо твердой почвы облака – Они клубились, двигались, и в открывавшемся пространстве становилась видна где-то там, далеко внизу, планета, над которой мы сейчас парили. Или стояли на облаке, кому как больше нравится. Но при этом температура была вполне приемлемая, не такая, какая должна бы быть на огромной высоте над землей. И дышалось легко и вкусно, то есть воздух неразреженный. Интересно. «А на белых пухлых штуках стоять можно?» – полюбопытствовал Ариэль. Юный целитель быстрее всех освоился и с юношеским энтузиазмом отправился исследовать новый мир. Впрочем, об осторожности он не забывал. Первым выбрался на крыльцо, лег на живот на ступенях и дотянулся рукой до густого белого пара, похожего на взбитые сливки. Потыкал пальцем, после аккуратно погрузил в него руку. «Ну как?» Спросила я. Не дотягиваюсь. Вполне возможно, это все-таки настоящие облака, и отель на них не стоит в буквальном смысле, а как-то фиксируется благодаря магии. Но нас они вряд ли удержат. Придется на разведку отправляться Феликсу, да? Ты ведь единственный из нас всех сможешь, если что, воспарить. У тебя есть крылья, проговорила лесли, и столько тоски было в ее голосе. «Не только Феликс», — ответила я ей. «Ты тоже можешь, ты же Сельфида, дух воздуха, забыла?» «Ой, а как?» «Ты и меня спрашиваешь?» Я полюбовалась ее растерянным лицом. «Просто принимай свою воздушную форму и лети». «Да? А так можно?» — протянула она, прислушиваясь к себе. «Эх, я бы тоже полетал». Лежа на животе и болтая согнутыми в коленях и поднятыми вверх ногами, звонко сказал Ариэль. «Да...» – протянула я, оглядывая бесконечные небеса, расстилавшиеся перед нами. «Позвольте...» – Вперед принялся пробираться Филиур. Чтобы пропустить его, волку пришлось выбраться на крыльцо вместе со мной. Я так и продолжала сидеть на нем, как на лошади. Наш пернатый и крылатый вышел, осторожно спустился по ступенькам, оглянулся на нас и полупал глазищами. «Я... уху?» «Угу», — со смешком разрешила я. «Ух...» И он просто взял и прыгнул вниз. С ним провалился сквозь слой облаков и скрылся из виду. «Ой!» — пискнул Цейлин. «Мамочки!» Воскликнула я и попыталась соскочить с волка, но он мне не позволил. «Феликс!» – испуганно вскрикнула Лесли, привязавшаяся к нашему милейшему портье. И вдруг ее тело стало совсем прозрачным и словно нематериальным. А потом она легко выскользнула из платья через ворот. В мультфильмах так рисуют воздушных существ. Прозрачная струя уплотненного газа. Этакая длинная прозрачная газовая змея с головой человека – «Феликс, я с тобой!» — крикнула Сельфида, принявшая свой воздушный облик, и рванула вниз. «Я в шоке!» — задумчиво обронила я, покосившись на оставшиеся на крыльце туфельки и платья Лесли. «Рауль, дай мне сойти. Хочу потрогать эту субстанцию, которая типа облака». Отпускать меня волку ужасно не хотелось. Я каким-то десятым чувством ощущала его эмоции. А еще я вдруг начала потихоньку понимать мир, в который мы перенеслись. Его эфир был скудным на информацию, делиться ею не хотел. Но крупинки все же просачивались, и я примерно понимала уже чего, точнее, кого нам ждать. И, конечно же, это будут существа с перьями, такими, какими неведомым образом чихал наш призрак. Как такое возможно, даже вообразить не могу. Моей убогой фантазии на такое не хватает. Я все же соскользнула со спины своего мохнатого скакуна, подошла к релю, разулась и, присев рядом, свесила босые ноги вниз, чтобы хотя бы ступнями потрогать облака. Мягкие и прохладные. Но не как пара или туман, а словно мягкий пух. Тут, заставив нас вздрогнуть, снизу прорвались к небу Феликс и Лесли. Филиур махал крыльями и парил, а Сельфида нарезала круги, спирали или просто струилась, будто длинная толстая паутинка на ветру. Им явно было весело вдвоем там, наверху. Два летучих существа наслаждались полетом. Я повернулась к волку, усевшемуся рядом со мной. «Если ты станешь бесплотным призраком, сможешь присоединиться к ним и побегать по этому мягкому. Не провалишься, в отличие от нас, с Риэлем». В зеленых глазах волка мелькнул явный интерес. Он даже подался вперед, но потом замер. Лизнул меня в щеку, кнулся носом в ухо, обдав горячим дыханием и остался сидеть. В следующие полчаса мы трое с крыльца наблюдали за тем, как резвятся в небесах Филюры Сельфида, дышали свежим воздухом, любовались невероятными видами и ждали. Гнездош, Услышала я тихий шепот. Рауль чутко повел ушами и прислушался. Гнездош безопасно. Хищник, продолжал шипящий кто-то комментировать. Этот, пока невидимый некто, становился ближе, но пока что я не видела его. Ариэль никак не реагировал, а вот волк поднялся на лапы и с интересом уставился на облачную массу слева от крыльца. Именно оттуда доносился шепот. И вдруг сквозь пар вынырнула голова некоего существа. Это была явно рептилия, только почему-то покрытая не чешуёй, а маленькими перышками, как птица. Мы с этим пернатым уставились друг на друга. «Ой!» – испуганно подскочил Ариэль и перебрался к открытой двери в отель. Я продолжала сидеть, понимая своим странным даром, что это как раз тот, кого мы ждали. Новый гость отеля. Точнее, гостья. Я знала, что это самка. Правда, об остальном эфир молчал, больше никакой информации не поступало. «Приветствую вас», — обратилась я к ней. «Я управляющий этого м -м, гостевого гнезда для тех, кто нуждается в передышке, находится в трудной жизненной ситуации, попал в беду, и ему нужно где-то пережить этот тяжелый период». Для гостей здесь множество комфортных и уютных зон. Имеются песочные пляж и море, болото, свободно пустыня с жарким песком, палящим солнцем и озисом, и еще тропический лес. Космос и мрак я не предлагаю, уверена, они вам не подойдут. Оплата за проживание и питание принимается различная, можем обсудить. Вам что-то из предложенного подойдет? Песок. В глазах, покрытой перьями змеи, мелькнула искра заинтересованности. «Агата, ты чего шипишь?» — спросил вдруг Цейлин. «Оно не испугается? Ты не агрессивно шипишь?» «Что?» Я отвлеклась от своей дивной собеседницы и оглянулась на Ариэля. «Ты о чем? Почему шиплю?» Вот и я спрашиваю. «Вы зачем-то шипите друг на друга?» Я похлопала глазами. Спросила у Рауля. «Ты тоже слышишь шипение?» Волк кивнул. «А слов не понимаешь?» В ответ отрицательный жест. «Хм, очень интересно. Ладно, разберемся. Так что вы выбираете?» Вернулась я к разговору с неведомой пернатой зверушкой. «Песок, жаркое солнце, оазис, веди...» «Разумная!» И тут эта новая постоялица начала вытягиваться из облака и вползать на крыльцо. И вот ее тело ползет, ползет, ползет, свивается кольцом, а я все офигеваю, офигеваю и офигеваю. Представьте себе змею, или лучше даже пузатую гусеницу, толщиной с бочку длиной, ну, много метров». Не знаю, сколько, возможно, 50, но это не точно. И все ее тело покрыто перьями, даже голова. И все они разных цветов. Черные, белые, рыжие, бежевые, крапчатые. Такой пернатый, пестрый змей-дракон. Потому что еще имелось много маленьких крылышек. И множество маленьких лапок, как у ящерки, или, скорее уж, как у сороконожки. А на кончике хвоста перья длинные и остевые, как у птиц. Это дивное создание втянулось, свернулось кольцами, прижало лапки к груди, крылышки сложило и уставилось на меня в ожидании. «А, да», — отмерла я от ступора. «Так значит, пустыня с Азисом, жарким солнцем и горячим песком. К оплате принимаются телесные жидкости или наросты, слюна, кровь, слизь, яд, волосы, перья, когти, чешуя, скинутая шкура». Главное, чтобы их можно было как-то использовать. Также можно оплатить магической энергией, если таковая имеется. Или иными волшебными... М -м, субстанциями или веществами. «Агата», — снова позвал меня Ариэль, — «ты с этим существом общаешься?» «Да, только это она, самка». «Я вижу, она беременная». Я подавилась фразой, которую хотела произнести. Вот только беременных пернатых змеи-драконицы у нас еще не было. Надеюсь, она не вздумает родить прямо сейчас. Вы ждете дитя? Все же осторожно спросила я у потенциальной постоялицы. Детей? -с. Скользнул из с пасти длинный раздвоенный язык и повеяла опасностью. Как узнала? Он лекарь, указала я за спину. Целитель. «Нужна его помощь?» «Нужна рожать, помощь, безопасность». «Хорошо», — медленно кивнула я, начиная понимать, что происходит. «Платос, перьяс, многос, после родов сброшу, ценные». Маги знают, охотятся на них. Кивнув, я положила руку на спину призрачного волка, внимательно прислушивающегося к нашей беседе. Но он явно не понимал слов. А я уже осознала, что мы общаемся на змеином языке. Вот и пригодился дар Нагайны. Кто бы мог предположить, когда и как? Очень хотелось прикрыть глаза ладонью в типичном фейспалме. «Прошу вас», – приглашающая указала я на открытую входную дверь. «И уже Ариэлю». «Ты прав, она беременная», – говорит, детенышей будет несколько. «Похоже, она живородящая. Ей потребуется при родах твоя помощь, но позднее. Я ее заселю, а вы пока на крыльце останьтесь, а то Лесли и Феликс еще летают». Уже в холле отеля, куда едва поместилось огромное тело новой гости, я внесла запись в книгу регистрации. Имени у нее не было, расы тоже. Она даже не поняла, что это. Сказала, что она Шеветта. Уже не знаю, название это, вида или народа, учитывая ее разумность. Эфир молчал, и мне оставалось только догадываться. Так я ее и записала, и добавила, что оплата в конце срока пребывания перьями. Потом я сопроводила ее на второй этаж и распахнула дверь, ведущую в пустыню. «Прошу». Заселяйтесь, располагайтесь. Питание входит в стоимость. Когда проголодаетесь, произнесите вслух, что именно вам требуется. Наше э, гостевое гнездо волшебное, оно услышит и все вам предоставит. Дети, уже скоро. Целителя буду ждать. Втягивая свое длиннющее пернатое тело на новую территорию, прошипела Шеветта. Поняла. Когда потребуется, скажите вслух. Отель э, «Гнездо» нам передаст. Я проводила взглядом удаляющуюся пернатую живность. Она четко направлялась к азису вдали. А вот интересно, как она собирается там гнездоваться? По логике, обладательница перьев и крылышек должна бы выбрать что-то высокое, куда взлетать. Но габариты? И эти лапки? А множество небольших крылышек вместо привычных двух больших крыл? Да. Протянула я. «Нет, не понимаю». Решила, что попрошу потом рассказать мне о том, как устроилась Шевета, нашего штатного целителя. Я закрыла дверь и нос к носу столкнулась с Раулем уже в виде привидения. «А ты почему здесь?» Поинтересовалась я. «Не захотела остаться с Риэлем и дождаться наших?» Мне достался лукавый взгляд и я хмыкнула. «Кажется, я обзавелась хвостом». Не знаю, чем руководствуется этот загадочный персонаж, но он четко решил следовать за мной, где бы я ни была. Прямо телохранитель или тень. Вернулись мы на крыльце вдвоем и вместе дождались возвращения Лесли и Феликса. «Счастлив, филиур, Летать хорошо!» Довольно прокурлыкал последний, складывая крылья. «Агата услышала просьбу! Спасибо!» «Не за что. Да и не случайно мы тут очутились. Лесли, а как самочувствие?» – перевела я взгляд на Сельфиду. «Я такая, какой должна быть, цельная!» Счастливо отозвалась она и закружилась вокруг меня, словно укутав своим длинным воздушным телом хвостом. Я не удержалась и осторожно потыкала пальцем ее газовое тело. «Невероятное ощущение!» словно трогая штугую струю воздуха из мощного фена с широким соплом. Сильфида захихикала и закрутилась, словно я ее пощекотала. «Пойдемте внутрь, если нагулялись. Мы вам расскажем о нашей новой постоялице», — улыбнулась я. «Что?» — воскликнула Лесли и быстро нырнула в свое платье. Нырнула в буквальном смысле. Платье лежало стопкой на крыльце, а на юркой воздушной змеей проскользнула в подол, потом выше — Вжух, и платье парит словно на манекене. Еще миг и вот уже обычная девушка из плоти и крови смотрит на меня с жадным любопытством. Пропустили все мы, флегматично спросил Филиур. Кто гость отеля наш? О! переглянулась я с Релем и не удержала смешок. Ребята, только не падайте, но скоро мы будем принимать роды. «Что?» — округлились глаза у Лесли, и она почему-то схватилась за свой живот. «Нет, не у тебя», — покачала я головой. «Ты же сама знаешь, что тогда потеряла ребенка». «Ой!» «Ой!» — медленно кивнула она. Все тут же забыли про новую постоялицу и уставились на принцессу. «Агата, что? Скажи!» Я прислушалась к себе. «Надо же, пришла внезапная информация. Ты была беременна от того мужчины, своего любовника. Вы поссорились, причины не знаю. Сильно поругались. Потом ты сказала про беременность, а он пришел в ярость. Почему-то нельзя, чтобы ты родила ребенка от него. Было какое-то заклинание. Ребенка ты потеряла, а дальше я пока не знаю». «Да». Застыв, глядя вглубь себя, медленно произнесла она. «Была ссора. Было заклинание, убивающее искру жизни. Был выкидыш, я помню это теперь. Я возненавидела его. Он убил своего ребенка во мне. И было проклятие. Агата, скажи мне, что еще?» «Прости, но пока все», — покачала я головой. «Ариэль, ты ведь осматривал ее». У лесли нет последствий того случая, она здорова? Да, звонко ответил лекарь и закивал, подтверждая мне, но глядя на девушку. Лесли, ты здорова, совсем, никаких последствий. Ну и слава богам. Не расстраивайся. Подошла я ближе и взяла Сельфиду за руку. Все наладится и будет хорошо. Мы тебе поможем, и ты начнешь новую, счастливую жизнь. Встретишь чудесного мужчину, который будет любить тебя и ваших детей. Зачем тебе такой, как тот? Не зачем, — грустно улыбнулась она. Хорошо, что я его не помню. Сейчас я вспомнила, что любила его. А его самого нет. Не осталось в памяти и в душе. Я даже не злюсь, потому что все забыла. Мы помолчали. Принцесса еще с минуту раздумывала, а потом встряхнулась, расправила плечи, выпрямила спину и высоко подняла голову. Так что вы сказали насчет новой постоялицы родов? Ариэль я буду тебе помогать. Хочу быть причастной к появлению на свет новой жизни. Тот неуверенно кивнул, бросив на меня вопросительный взгляд. Но я не возражала. Мне то что до того. Сама я не горю желанием участвовать в процессе. Доводилось уже принимать роды у бабушкиной кошки. С меня хватит впечатлений. Мы с Цейлином рассказали, кто прибыл и заселился в отель. Поделились впечатлениями и тем, как внезапно пригодился мне змеиный язык. Ах ты ж, черт! А ведь мне все-таки придется присутствовать при родах. Язык шеветы понимаю только я. Мне предстоит быть переводчиком».